Глава 10. Старые друзья. Стэкс бросился обнимать старого знакомого. «Откуда ты здесь? Республиканцы обложили систему так, что не войти, не выйти!» Старый егерь, улыбаясь, сматривался в лицо парня, словно пытаясь понять, почему с появлением этого человека у него на душе посветлело, а надежда, что и в этот раз все обойдется, крепла с каждым ударом сердца. «Да я именно сюда и не собирался!» Усмехнулся демон, даже не пытаясь освободиться из крепких тисков объятий. Мелькнула мысль, что удача сопровождает его именно потому, что он помечен хаосом, а эта вселенная его территория. Случайно вышло, добавил Саш. Все у тебя случайно выходит! наконец, отстранившись, похлопал парни по плечу Стакс. Только мы по-прежнему здесь, а ты обитаешь где-то в верхах. Там тоже дел хватает, покачал головой демон. Один только переворот столицы, чего стоит. «Повезло, что у нас с Арисаной в тот момент там не было. Хотя рикошетом досталось и нам. Волей-неволей пришлось поколесить по разным местам». «О, что ж мы здесь застряли?» Спохватился егерь, бросив непроизвольный взгляд на столпившихся на тропе членов отряда прикрытия. «За нами целая свора республиканских десантников гонится. Устроили, понимаешь ли, сафари. Это не страшно». Самодовольная усмешка тенью скользнула по губам демона. Лианы Биоскафа успели напитаться плотью и жизненной силой. «Засады впереди я упокоил и с хвостами разберусь. Время перекинуться парой слов еще есть. Что у вас здесь вообще творится?» «Не поверишь», — грустно вздохнул егерь. «Пытаемся сообразить, как можно прокормить зимой на резервной базе 200 тысяч гостей». откуда столько народа?» — удивленно приподнял брови Саш. «Так получилось», — неопределенно пожал плечами Стакс. Как тебе известно, в нашем государстве небольшая междуусобица. Вот соседи решили погреть на этом руке. Недавно герцог Сона увел флот к столицу на помощь наместнику Айсурему. Отряды пограничных кораблей прикрывают основные станции населенной системы. Стих всего лишь заповедник с минимум жителей, поэтому изначально держать здесь войска никто не собирался. — Откуда тогда у вас сотни тысяч людей? — не понял Сэш. — Как обычно, накладка вышла, — скривился егерь. «Ты же наверняка помнишь ближайшую торговую станцию с номером 444, где я тебя завербовал. В основном народ оттуда». Пограничники заранее узнали о готовящемся нападении республиканцев. Разведка доложила о концентрации кораблей противника в соседних системах у границы. Торговцы рванули со станции в разные стороны, а постоянным жителям и персоналу деваться некуда. К сожалению, пограничная эскадра сдержать удар республиканцев не смогла, Я отошла к населенным мирам под прикрытие стационарных орбитальных крепостей. Некоторые наши поврежденные стычки корабли далеко уйти не сумели. Военными буксирами их удалось дотянуть до станции. Там они застряли на время ремонта. Можешь не верить, но мой старый друг и твой знакомый Лайман Ликс хорошо поработал. Ему удалось быстро отремонтировать парочку фрегатов. Сама станция тоже имеет вооружение. Отряд противника, пытавшийся ее захватить, потерпел поражение и отступил. К сожалению, наши отремонтированные боевые суда тоже вышли из строя, и установить их на станции уже возможности не было. Наш администратор сдаваться не хотел. Удивительно, что только люди не придумают, чтобы насолить соседу. К военным буксирам, оставшимся на станции, наш друг добавил свои. Мощности из кинолайма хватило, чтобы синхронно управлять этой связкой. В общем, утащили все, что можно утащить». Ближайшим подходящим местом, которое он знал и где можно спрятать такой огромный объект, как, ты понимаешь, был наш заповедник. Вместе со всем этим космическим хламом нам на голову в буквальном и переносном смысле свалилась куча людей, абсолютно неподготовленных к условиям планеты. Все бы ничего, да вот вдобавок ко всем трудностям республиканцы собрались захапать себе эту систему. Расположение основной базы соседям давно известно. Пришлось прятаться... Доступные помещения резервной базы с трудом вместили такую кучу народа. Хорошо, что она по размеру больше основной. Здесь все же раньше обитали все жители планеты. «А где же сама станция?» — озадаченно почесал затылок Саш. В голове уже сложился черновой вариант плана по использованию ситуации в собственных целях. Станцию и космические буксиры, которые не имеют возможности приземлиться на планету, с погашенными реакторами спрятали среди астероидов. С отключенной энергетикой даже такую огромную массу не так просто обнаружить среди кучи булыжников на окраине системы. К сожалению, на поверхность успели переправить только людей и небольшой запас еды. Остальное осталось на станции, а добраться до нее невозможно по многим причинам. Главная из них — республиканцы. Вот-вот наступит зима, а с ней и голод. Запасов, которые имелись на базе, не хватит даже при самой жесткой экономии. Вот мы и пытаемся, пока сезон позволяет, пополнить их хоть чем-то. В заповеднике можно было бы пережить и перезимовать всем. Дичи и растительной пищи хватает, а десантники... Вместо того, чтобы спокойно подстерегать и отлавливать добычу, мы тратим драгоценное время на бессмысленную игру в кошки-мышки. и Сегодня особенно не повезло. «Основная группа с провиантом, наверное, уже дома, а нам приходится уводить севшего на хвост противника подальше от замаскированных входов». Республиканцы в последнее время частенько блокируют некоторые районы, пытаясь обнаружить наши отряды снабжения. Обычно они ошибаются, но в этот раз почти угадали. Следить за их перемещениями по планете мы не можем. Большую часть спутников на орбите они позбивали, а оставшиеся имеют не такое хорошее положение, чтобы постоянно контролировать поверхность». «Интересно, как они вас выслеживают в этих зарослях?» Димон окинул взглядом сгрудившихся вокруг егерей. «Переняли наш опыт», — махнул рукой Стакс. «Пользуются датчиками запаха. Это легко было предположить». «Именно так мы искали в джунглях потерянных туристов. Теперь мы специально перебиваем след основной группы и уводим преследователей за собой». «Наш следопыт», — кивнул Стакс на соседа, внимательно слушавшего разговор, «уже намекает на то, что преследователи близко». «Хорошо, что ты кому-то из нас обострил нюх». «Я так понимаю, вы хотите завести их в осиное гнездо?» — предположил демон, переглянувшись со следопытом. «Только так можно окончательно перебить наш след», — кивнул тот и, усмехнувшись, добавил. «Жаль, что осы готовятся к спячке и уже не такие злобные, поэтому десантники смогут удрать». «Ну, в этот раз осы могут спать спокойно. До гнезда преследователи не доберутся», — улыбнулся демон. «Идите, я вас догоню». «Один против двух отрядов?» — приподнял брови Стакс. «Не переживай за меня, друг!» Теперь уже Саш похлопал егеря по плечу. «Я очень опасная добыча для таких охотников. Сам знаешь, опыт встречи с десантниками у меня имеется». Стакс подал знак отряду двигаться дальше. Он хорошо знал правила, которым сам же учил подопечных. «Если кто-то из опытных егерей берет на себя управление, то он знает, что делать, и уверен в результате». А уж в том, что Саш выкрутится, сомнений у него даже не возникало. Как-то же этот загадочный человек оказался на планете. Первый отряд преследователей появился почти сразу после ухода егерей. Они даже ускорили бег, когда почуяли свежий запах добычи. Демон, спрятанный от их глаз маскирующим заклинанием, встретил врага на тропе. Кроме хорошо экранированного сканера запахов, другого оборудования у десантников не было. Электромагнитное излучение давно бы привлекло к ним внимание окружающего мира, а парализующие удары с воздуха действуют не на всю живность. Здесь растения и животные в моменты бодрствования всегда стараются потребить как можно больше энергии, причем любого вида. Так что приходилось пользоваться специальными экранированными приборами, которые обладали незначительными шумовыми излучениями. Применять пассивные инфракрасные очки десантники не могли из-за многочисленных тепловых всплесков в джунглях. С преследователями демон не церемонился Опять дав волю лианам скафандра В одно мгновение с ними было покончено Шум и запах второй группы усилился Совсем скоро они выскочат на тропу из зарослей Найти удобные проходы сквозь густые заросли джунглей не так-то просто На это бы потребовалось много времени Десантники же торопились подгоняемые все усиливающимся запахом егерей И шли строго по следу В общем-то это правильно Так они смогли бы постепенно вытеснить Игирей из джунглей прямо в расставленные засады. Запах пота, усталости и металла усилился и стал почти непереносимым. Демон насторожился, и в тот же миг на тропу выскочил первый преследователь. Саш узнал его. «И, Саш, хороший момент для заявления о себе. Саш, этот тип находился в отряде, который в прошлый раз высаживался для поиска Эрисаны. Тогда я взял его в плен». «И Саш, рекомендую повторить трюк». Сбросив заклинание маскировки, демон выскочил на тропу. Шедший впереди отряда десантник даже не успел удивиться. Кулак Саша отбросил его в кучу следовавших за ним бойцов. Пробежавшись по поваленным телам, демон отправил в нокаут еще несколько человек. Когда остальные пришли в себя и попытались выстрелить из дробовиков хотя бы в направлении противника, Саш выполнив дальний прыжок, оказался у них за спиной. Мощным ударом ноги он послал последнего в цепочке бойца в сторону остальных Люди, как кегли, посыпали стропы, наткнувшись на толстые стволы растений по краям Пробежавшись к началу колонны, Саш слегка добавил оплюх, еще подающим признаки жизни противникам Окинув глазами поле боя, демон почесал затылок Работа предстояла большая С помощью астральных техник человеку можно не только добавить возможности встроенного эскина, но и превратить его в необычную систему видеонаблюдения. Требовалось хорошенько разобраться в ситуации, как того просил эскин, прежде чем наводить здесь порядки. А для этого нужно знать, что творится и что замышляет противник. Поверженные десантники как нельзя лучше подходили для этой цели. Поскольку создавать биоком полностью было не нужно, то процедура превращения человека в камеру видеонаблюдения оказалась достаточно простой. К сожалению, превратить всех бойцов в своих саглядатаев демону не удалось. Даже усовершенствованные комбинезоны десантников не шли ни в какое сравнение с экипировкой егерей. Часть из них лопнула под ударами демона, а часть порвалась об острые шипы кустов и деревьев. Голое, ничем не защищенное тело — хорошая пища для местной живности. И Саш, так даже лучше. Слишком подозрительно, если выживут все. Саш, все равно жаль, такое количество камер пропадает. Последним Саш обработал командира отряда, с которым уже однажды сталкивался. Это-то его и привело в чувство. «Ну почему вы такие тупые? Я же предупреждал, чтобы больше здесь не появлялись», — посмотрел он в глаза десантнику. Тот ошарашенно хлопал веками, мгновенно узнав демона. «Да и невозможно забыть свои самые страшные ночные кошмары». «Меня заставили!» — с трудом промычал десантник. Его тело било крупная дрожь. Лицо исказило гримаса ужаса. Он до сих пор помнил, что этот человек творил у него на глазах. «Вепсин, человек не врет. Только под страхом понижения статуса сразу на два уровня его заставили возглавить отряд, прошедший специальную подготовку. Саш, в следующий раз это будет для него слабым стимулом для участия в боях на Стиксе. И что мне с тобой делать?» Задумчиво посмотрел Саш на пленника. Я не мог отказаться, меня бы сослали в низшую категорию. Понимая, что на кон поставлена его жизнь затораторил десантник, адмирая от ужаса. Так уж и быть, недовольно проворчал демон. Отпущу еще раз, и не из-за твоих красивых глаз. Просто Лианы уже наелись. Передай командованию, что планета находится под защитой Саша сона. Если корабли республики не покинут пространство системы, я приду к ним. Димон поднялся и на глазах у изумленного собеседника растворился в воздухе, применив заклинание морока. Десантник недолго приходил в себя. Стоны товарищей, заживо пожираемых местными животными и растениями, быстро привели его в чувство. Он вытащил людей на тропу. Все же здесь опасной живности было поменьше и стал приводить в сознание. Попутно, лихорадочно клеил пластыри на разрывы комбинезонов бойцов. Это позволит хоть как-то уменьшить последствия биологической атаки. Большинство солдат оказались просто оглушены, поэтому, взвалив раненых на плечи, они бросились по тропе к выходу из чаще. Короткий сигнал аварийного маяка позволил бойцам произвести быструю эвакуацию. С корабля на орбите спустили еще один бот, который без проблем забрал выживших десантников. На сигналы об эвакуации из джунглей больше никто не вышел. А командир группы прикрытия, находившийся в машине, не решился давать приказ на поиски пропавших после истеричных требований старшего офицера отряда преследования о немедленном взлете. Разговор в каюте флагмана эскадры Республики Сартия Зард Конан ненавидел свое назначение на пост координатора операции по захвату пограничных миров империи, но ничего поделать не мог. Его непосредственный начальник Ворд Кортис так и не смог добиться повышения и вернуться в столицу. А ведь он обещал забрать с собой бывшего разведчика, попавшего в опалу после ряда неудачных операций. И вот приходится выполнять то, к чему душа не лежит. План выглядел недоработанным с самого начала. Едва ознакомившись с заданием, Конан понял, что обречен на неудачу. Однако спорить с доморощенными стратегами себе дороже. Он промолчал и приложил максимум усилий, но... Эскадра потеряла несколько кораблей, а единственную в районе торговую станцию так и не захватила. Пограничники каким-то образом отбуксировали ее в заповедную систему и спрятали. Сама планета и связанные с ней воспоминания совсем не радовали. В планы командования в конечном итоге входило присоединение системы заповедника к республике. Но непредвиденные обстоятельства смешали командованию все карты. И сырой, находящийся еще в стадии разработки план, пришлось спешно осуществлять. Вторжение в систему произошло намного раньше намеченного срока, с минимумом сведений и ресурсов. Эскадра совершила прыжок практически вслепую, полагаясь лишь на удачу, а не на точные разведданные. Благо, пограничного имперского отряда кораблей вблизи не оказалось. Это первая и, пожалуй, единственная удача. Впоследствии стало известно, что большую часть флота Герцог Сона отвел к столице Империи. Дальше, по плану, вместо того, чтобы закрепиться в системе, Зарту Конану приказали сначала полностью зачистить заповедник от противника. Едва селектор передал приказ, как плохое предчувствие с зубной болью заныло в подсознании, и неприятное чувство лишь усиливалось с каждым мгновением. И вот и живое воплощение подтверждения всех его сомнений. Зарт Конан, сузив глаза, пристально смотрел на командора эскадри Сикуса Атиса. «Оставшийся в живых глава десантного отряда назвал это имя. Вы уверены?» «Вы не ослышались», — кивнул командор. «Саш Сона. Если не секрет, кто это? В доступной мне части личного дела он появляется лишь в качестве мужа дочери герцога. К информации о предыдущем периоде его жизни доступ запрещен». Это даже не заноза, это кровоточащая рана на теле республики». Раздраженно откашливший, чтобы скрыть появившийся страх, покачал головой разведчик. Его предыдущие встречи с бывшим биологом Ван Хромом заканчивались весьма плачевно. Зарт убрал руки со стола, чтобы скрыть невольное подергивание пальцев, возникшее сразу, как он услышал это имя. Что-либо объяснять командору он не стал, а лишь пробормотал. «Плохо дело». Мне нужно срочно связаться с руководством». «Нет проблем. Станцию связи уже развернули, и техники проводят тестовые сеансы. Открою для вас доступ». Командор Сикус поморщился. «Опять какие-то тайные, недомолвки, секреты. Вечный тип политики что-то не договаривают военным, а потом их же и винят в последствиях». Давид на координатора, командор поостерегся и просто предложил. «Что будем делать с поднятыми с поверхности десантниками?» Теперь их количество недостаточно для поиска логово ягирей. «Пусть пока отдыхают», — поджал губы Зарт. Такого быстрого уменьшения числа бойцов, подготовленных к действиям на поверхности планеты, планы не предусматривали. Да и вообще эта высадка предполагалась лишь как ознакомительная. Никто не рассчитывал, что сканеры обнаружат посторонний след. А ведь было предчувствие. Было. Как только сканер считал запах, классифицировав его как человеческий, и всех присутствующих в рубке офицеров охватил азарт, У него единственного испортилось настроение и мелькнула мысль «Очень уж похоже на приманку». Чуть ее не подвело, пусть даже и бывшего разведчика. Жаль, что не хватило смелости предостеречь. Побоялся прослыть штабной крысы, засидевшейся в трюме корабля. А теперь уже поздно. Если промолчал тогда, то сейчас и подавно надо помалкивать. «Ну же, Сикус, не принимайте на свой счет», — произнес Зарт, заметив помрачневшее лицо командора. «Вы же военные, прекрасно знаете, что не все можно говорить. И дело тут вовсе не в доверии. Есть ранг есть уровень доступа. Больше я вам ничего сказать не могу, разве что дать совет или, скорее, рекомендацию. Командира десантников держите под рукой, он может понадобиться. Этот человек дважды встречался с дьяволом и уцелел. Что с остальными бойцами особой команды?» Командор оживился. «Ну, хоть что-то и на том спасибо». «С удовольствием буду держать под рукой. А ось разговорится и скажет чуть больше». Вслух же Сику с бодрым голосом спросил. «Позвольте продолжить рапорт». И, получив молчаливое согласие, продолжил. Десять ботов прикрывали четыре десантные группы с воздуха. Непосредственно перед выброской и во время проведения операции боты поливали пространство парализующим излучением. Отмеченный район поиска был прочесан из земли и с воздуха. С невероятным трудом удалось обнаружить маяки пропавших ботов. Проклятая растительность глушит сигнал не хуже маскировочных экранов. Последние расшифрованные данные свидетельствуют, что разрушение машин произошло практически мгновенно. Специалисты предполагают внезапную атаку самонаводящихся ракет, хотя непонятно, почему не среагировали защитные системы ботов. Даже если они изначально находились в отключенном состоянии, то в случае опасности должны были сработать автоматически. К сожалению, не удалось найти другие обломки машин для дополнительного анализа. Взрыв произошел в воздухе, и фрагменты техники рассеяны на большой территории. Растительность не позволила их обнаружить. Наземные поисковые группы нашли лишь фрагменты тел и одежды исчезнувших бойцов. Все погибли. По каким-то причинам противник пощадил последний отряд. Возможно, ему что-то помешало или отвлекло. — Поверьте, ничто ему не помешало. Это фирменная метка нашего старого знакомого. — покачал головой Зард. — Насмехается. Он просто насмехается над нами. Горько усмехнулся своим мыслям и воспоминаниям Конан. — Ничего ведь не боится, чертяка. Ненормальный. Все ему нипочем. Бросал и бросает вызов всей республике с ее военными кораблями и мощью. «Самое страшное, что вся эта мощь бессильна перед ним». Задумчиво посмотрев на собеседника, Зарт добавил. «Выживает только последний человек или отряд, который и должен передать нам послание». «Может, лучше выжечь эту планету к чертовой матери?» Нервно рубанул рукой командор. Каким-то образом опасения координатора передались и ему. «Вам бы все сжечь», устремил невидящий взгляд в сторону Зарт. «Да и не выкурить этих подземных крыс таким образом. Катакомбы там на тысячу метров под землю уходят». «Никто нас за уничтожение заповедника по голове не погладит», — он перевел взгляд на собеседника. «Думаете, нас сюда просто так прислали? Повоевать?» «Нет, не просто. У нас под ногами баснословные деньги». «Только подумайте, какой-то малюсенький научный институт в герцогстве, исследуя всего лишь один здешний вид насекомых, создал ароматизированные препараты, способные действовать годами. Прикиньте, сколько заплатит ваша жена за такие духи. Это всего лишь один вид. Нет, планета нам нужна целой и невредимой. А вот от егерей их подопечных лучше избавиться». «Своими руками задушил бы гадов, нервно пробормотал командор. Вы прибыли недавно, и не знаете, что эти твари ухитрились лишить меня пяти кораблей при штурме станции. А потом и саму станцию спрятали где-то среди астероидов. Хорошо, что по прибытию в эскадру вы предупредили о возможных сюрпризах в системе. Удалось с относительно небольшими неприятностями избавиться от минного пояса. Ничего, мы до них доберемся, — качнулся вперед Зарт. Его лицо исказила злородная ухмылка. Егерская база не предназначена для укрытия такого количества народа. Либо они сдадутся в середине зимы, либо сдохнут от холода и голода. А вот с тем типом, который надавал оплюх нашим десантникам, могут возникнуть проблемы. «Ничего, с одним человеком из кадра справиться», — самодовольно улыбнулся командор. «Это не человек», — со вздохом покачал головой разведчик. «Это псион. Да хоть сам черт», — отмахнулся офицер. «Меня только интересует, как он оказался на планете и как сумел незаметно проскочить через нашу блокаду». «Хороший вопрос», — задумался разведчик. Перебрав возможные варианты, он дал рекомендацию. «Лучше объявите тревогу по эскадре. Операторы пусть внимательно следят за показаниями наших новейших локаторов. Возможно, в системе появились штурмовики-призраки». «Да у нас и так все включено, и люди, которые день сидят в полной боевой готовности», — пожал плечами командор. «Срочно запросите дополнительный локаторный комплекс», — раздраженно буркнул разведчик. Факт встречи десантников с биологом противоречил полученной ранее от начальства информации о его гибели на неизвестной планете. Покачав головой, Зард добавил. «Даже не понимаю, как этот тип смог выбраться с того света. К тому же воскресает он не первый раз. Усильте патрулирование системы, а я пошел докладывать командованию о возникших проблемах. За потерю специально подготовленного отряда нас по головке не погладят». Но сведения об этом типе гораздо более весомые, чем все проблемы с егерями и пограничниками вместе взятыми. Переговоры по межсистемной связи «Техники еще не успели наладить канал, а ты меня уже беспокоишь?» — недовольно смотрел с экрана ворд Кортис, гражданин третьего уровня и личный представитель министра иностранных дел. «Неужели разучился работать без указания сверху? Есть повод, не терпящий отлагательств». С тяжелым вздохом кисло улыбнулся Зарт. «Судя по твоей хмурой роже, повод не из приятных», — ухмыльнулся политик. «Опять перебрал горячительного и затеял драку с флотскими? Я понимаю, что они терпеть не могут разведку из-за ваших постоянных накладок, но во время военных действий нужно как-то аккуратнее». «Можешь верить, можешь не верить», — снова вздохнул Зарт. Ему не хотелось становиться дурным вестником, но выхода не было». Если данные придут к начальству со стороны, то это нанесет урон его компетенции». Собравшись силами, он продолжил. «Но кто-то недавно встретил живым и невредимым нашего старого знакомого Ван Хрома, или как теперь его зовут, Саша Сона. Сведения достоверные?» – забеспокоился политик. Даже на экране было видно, что на его жирном лице выступили капельки пота. А новость сулила немало проблем. «Достовернее не бывает». Угрюмо кивнул разведчик. Этот тип вернулся на Стикс и сразу ухитрился сорвать перспективную операцию по поиску подземного убежища егерий. Четыре специальных отряда погибли в полном составе. Пятый он основательно проредил, но большинство бойцов выжило. Среди этих счастливчиков оказался тот самый десантник, которого мы откачивали в психбольнице после первой встречи с Сашем. Насколько помню, ты уверял, что со старыми делами покончено. Видно, гадюныш опять уцелел и, судя по всему, стал сильнее. Смахнул платочком под с лица Ворд. «Не хотелось бы ворошить прошлое, но стоит снизить уровень тем идиотам, которые засунули гения в цех по производству репликантов. Такую перспективную технологию потеряли, да еще и свою поставили на грань раскрытия. Если парень обучался в школе псионов, то у нас могут появиться проблемы», — почесал затылок Зард. Он предполагал, что в школе преподавали далеко не самые слабые одаренные. «Со школы наши друзья точно покончили» задумчиво скривился политик. Он не сомневался, что союзники не могли обмануть в этом вопросе. Все же следовало предупредить Зарта о неприятностях, и он добавил. «Но проверить, все ли погибли, возможности не было. Раз выжил наш знакомый, то могли остаться и другие. Если вдруг из ниоткуда вынырнет куча псионов, то нашим союзникам за границей сильно не поздоровится. Кстати, что там творится у соседей?» — поинтересовался разведчик. «Слушать победную реляцию наших сетевых борзописцев себя не уважать». «Как ты понимаешь, сведения у меня не последние», — неуверенно покачал головой ворд. «Нашим друзьям приходится нелегко. Наместник императора собирает силы, поэтому герцог и помчался туда со своим флотом. Если он еще и настоящего наследника трона предъявит, боюсь, крах неизбежен. Надеюсь, мы успеем откусить еще несколько систем от герцогства», — улыбнулся Зард. «Сомневаюсь», — вздохнул политик. Герцог не такой дурак, как некоторые наши соседи. Всю кучу штурмовиков-призраков он оставил в распоряжении пограничных эскадр. С этим типом кораблей мы так и не научились бороться. Вооружения у них недостаточно, но для разведки и планетарной обороны эти суда подходят как нельзя лучше. «Думаю, гаденыш прибыл в заповедник на таком призраке», — задумчиво протянул Зарт. «Уже настроенных стационарных локаторных систем, как выяснилось, недостаточно для полного прикрытия пространства». «Если мы хотим здесь закрепиться, нужно как минимум утроить количество контролируемых сегментов пространства». «Боишься, что Саш Сона приведет помощь?» – задумчиво посмотрел на собеседника политик. «Боюсь», – не стал возражать разведчик. Он и с одним-то Сашем встречаться не рвался. «С единственным Сионом мы как-нибудь справимся, а вот если сюда нагрянут остальные, нам не сдобровать». Насколько известно, преподаватели в школе были весьма неслабыми адептами». «Хорошо, надавлю на нужные рычаги», — кивнул Толстяк. «Будет тебе помощь. Наверное, я и сам полечу с дополнительной эскадрой. Что-то подсказывает мне, что она лишняя не будет. Хочешь лично отыграться на беглеце?» Ехидно усмехнулся Зарт. «Если бы не этот тип...» — зло проворчал Ворт, «Я бы не носился по всему космосу, как последний бездомный бродяга, а сидел бы себе в светлом кабинете, писал законы, а какая-нибудь красотка наподобие дочки герцога меня обслуживала». «Хочется самому посчитаться с гаденышем и выпадать у него секрет технологии развития тела. С таким багажом легко попасть наверх». «Надеюсь, меня ты не забудешь?» — преданно посмотрел в глаза начальнику разведчик. «За этим дело не станет», — добродушно кивнул политик. Попробую придержать этого типа в заповеднике, пока я не прибыл». «Предполагаю, что у командора будут большие потери», — наклонив голову, вопросительно поднял брови разведчик. «Пусть тебе это не волнует». В очередной раз смахнул под с лица Ворд. «Соответствующий приказ он получит». «Тогда до встречи!» — кивнул Зерт, прерывая сеанс связи. Оптимизма после разговора у него добавилось. «Даже если Сашу Сона удастся, как и в прошлый раз, каким-то образом нанести серьезный урон эскадре командора, приход второй эскадры должен склонить весы удачи на сторону республиканцев». Стакс ждал демона у замаскированного входа в базу что ты долго! Разучился бегать по джунглям и путать следы?» С усмешкой спросил он, пропуская Саша в шлюз. Слегка разлюлся с нашим хвостом и отправил небольшой привет республиканцам на орбиту. Ткнув пальцем вверх, ехидно усмехнулся демон. «Если память мне не изменяет, на мелочи ты не размениваешься!» Озадаченно покачал головой егерь. «Значит, неприятеля ждет сюрприз!» «Ну, как же без этого?» Довольно кивнул Саш. Аура егеря переливалась всеми оттенками радости. «Вам тоже принес небольшой подарок, но отдам его позже. Сначала нужно поговорить». «Жена уже ждет. Она у меня заведует всем этим подземным таборам. добродушно усмехнулся егерь. «Но на угощение не рассчитывай. Нормы потребления у нас урезаны до крайности». Стэкс проводил дорогого гостя в свою комнатку. Как глава базы он мог себе позволить небольшой отдельный семейный закуток. Все остальное свободное пространство, превращенное в жилое, занимали обитатели базы. Даже в коридорах на грубо сколоченных лежаках находились люди. Защищенного от хищной живности пространства не хватало. На такое количество жильцов старая база изначально не рассчитывалась. Люди с удивлением провожали взглядом довольного стакса. В таком состоянии в последнее время его даже и видели редко. На пороге комнаты гостя ждала тирана Листер. «Почему-то мне так и казалось, что если кто-то придет на помощь, то это будешь ты», задумчиво посмотрела на Саша, жена егеря. «Извини, усадить тебя некуда». Она кивнула на маленькое пространство, занятое импровизированной лежанкой, созданной из походной егерской палатки. Кроме откидного столика в помещении больше ничего не было. Похоже, раньше эта комнатушка предназначалась для хранения всякого хлама. «Сказочные хоромы, но зато с отдельным входом», Буркнул егерь, предлагая гостям устраиваться на застеленном полу и усаживаясь рядом. Тирана пристроилась сбоку от мужа. «Вот так мы и живем почти весь осенний сезон. Хорошо, республиканцы не спешили и дали нам возможность слегка пополнить закрома и сохранили станции. Но все равно провизии на мертвый сезон не хватит. С энергией тоже проблемы. Реактор не рассчитан на такую нагрузку. Приходится питать отсеки базы по очереди». Димон посмотрел на уставших людей. Они оказались в тяжелом положении, но не сдаются. По давно устоявшимся правилам, сначала Саш принял у них клятву секрета и только потом стал рассказывать о своих приключениях. Пришлось сильно сократить повествование, но и того, что услышали друзья, хватило, чтобы удивить даже видавших виды жителей заповедника. Сведения о портале и предположения о возникновении своеобразной флоры и фауны на планете вообще потрясло слушателей. Появление вепа из егерского рюкзака, который зрительно поддерживал биоскафандр, привело хозяев в восторг. Вепсин прямо-таки грелся в доброжелательных мысленных потоках людей. Подтверждение рассказу появилось, когда демон выгрузил на стол под восторженные вздохи друзей целую кучу осинового нектара, появившегося прямо из ниоткуда. «Все равно проходил через ули, чтобы затереть следы. Вот и решил прихватить деликатес», — довольно улыбнулся Саш, — в очередной раз наблюдая за отблесками радости в аурах друзей. «Даже с этим богатством», — кивнул егерь на сычащиеся соты, — «прибывшую толпу зимой мы не прокормим, и я еще молчу о возможных прорывах подземных хищников в тоннелях». «Что у вас имеется из транспорта?» — задумался Саш. «Мой прыжковый бот и десяток аналогичных системных машин чуть меньше вместимости», — вздохнул Стакс. Остальные суда мы спрятали вместе со станцией после эвакуации с нее персонала. Здесь другую технику даже поставить некуда. Приемный шлюз забит полностью. Да и экранирования на станционных аппаратах нет, что обязательно привлечет к машине всю живность в округе. Из боевых аппаратов на базе находится лишь один истребитель, и тот без боеприпаса. Такую технику мы использовали для прикрытия с воздуха при посадке ботов с провиантом. Было еще 6 машин, а республиканцы их сбили, когда неожиданно появились на орбите. Чуть хвост нам не прищемили паразиты. И, Саш, видно, один из истребителей послал нам свои запчасти через спонтанный переход. Саш, планируй отправку лишнего народа через портал в систему тени. И, Саш, сделано. Есть два варианта. Первый — использовать спрятанные боты. Второй — создать временные магические карманы, например, штук 10, и загрузить людей в них. В искусственной реальности они не отличат свое пребывание от обычного полета. Однако в этом случае тебе придется мотаться самому туда и обратно. Советую работать по первому варианту. Бот рассчитан на 300 человек, но если чуток ускорится да потесниться, то можно и тысячу запихнуть. За одну ходку перевезем 10 тысяч, а обратно загрузим необходимую провизию. «Саш». «Республиканские спутники засекут перемещение этих машин даже над кронами, а сильные помехи не помогут». И Саш. «Есть выход. Не зря же ты заклинание хаоса учил. Славенький щит такой стихию прикроет бот от любых локаторов даже лучше, чем покрытие штурмовиков-призраков. А внешнее заклинание «Миража» замаскирует машину от визуального наблюдения. Никто их не увидит и не услышит. Пока противник будет ловить тебя в джунглях, пилоты ботов не спеша перевезут людей к порталу». Здесь оставим только егерей и пограничников. Тогда и займемся республиканцами.